Глава 32. Ракеш не находил себе места от беспокойства. Ли и Ландер, словно хищники, затаились, перестали обсуждать с ним свой план и вообще вели себя так, будто ничего не планировали и не собираются убивать Аджита. Боясь показаться излишне любопытным и вызвать подозрения, Ракеш делал вид, что полностью доверяет им и не пытался выспрашивать о подробностях плана. Но нервозность нарастала, а вместе с ней пришла бессонница и постоянное напряжение. Что, если он что-то упустит? Что, если не сможет помочь? Оставалась возможность рассказать обо всем брату, но ее Ракеш постоянно отбрасывал. У него были лишь чужие домыслы и слова, требовалось больше доказательств. А значит, все, что оставалось, ждать. Накануне Миллард взорвался от очередного выступления Леры, а после от заявления старейшин о том, что все законы будут приняты в ближайшее время. Мир стремительно менялся, как бы мужчины ни пытались не обращать на это внимания. Уже с лета женщины получат практически равные права, смогут выбирать не только мужа, но и то, как именно они будут жить в браке. Активисты начали продвигать идею брачных контрактов, в которых должны быть прописаны увлечения мужа которые могут оскорбить жену, а игрушки из других миров теперь должны были проходить тщательную проверку не только среди мужчин, но и среди женщин, которые смогут сами выбирать девушек. Все по взаимному договору среди мужа и жены, естественно. Особенно смелые вовсе говорили о том, что женщинам тоже можно заводить игрушек. Но пока эти разговоры оставались разговорами к подобным радикальным переменам, все же мужчины пока были не готовы. Ракеш наблюдал за происходящим, будто со стороны, не особо вникая в перемены. Возможно, когда-нибудь он полюбит кого-нибудь так же сильно, как любил Леру. А может, это будут совершенно другие чувства. В любом случае, к тому времени, как он решит жениться, перемены станут частью их жизни. Поэтому думать о них сейчас просто нет смысла. Особенно, когда есть другие, более важные дела. «Через три дня...» Ландер, как всегда, подкрался неслышно, просто возник перед столом в ресторане, за которым сидел Ракеш. Он вздрогнул, поднял на него глаза и прищурился. «Через три дня что?» «Ты знаешь, что...» Ландер усмехнулся, упал на стул и забросил ногу на ногу. «Ты, наверное, хочешь узнать, почему мы молчали все это время?» «Прости, что не посвящали в планы. Во-первых, надо было дать Сарасвати протащить свои глупые законы. Теперь покушение будет выглядеть естественно. Мало ли, сколько врагов нажил Высший. Во-вторых, Лия готовила яд, которым надо будет пропитать стрелу, которая поразит Аджита. Яд? Стрела? Может, сразу копье? Не смог сдержать иронию Ракеш. А что ты хотел? Высшего не убить простой пулей? Тебе ли не знать о его уязвимости? Мы выбрали древнее, но мощное оружие, которое гарантированно поразит с нескольких шагов. Я должен попасть в сердце, иначе есть вероятность, что он сможет излечиться. Ты подберешься к Аджиту так близко, как не сможет никто другой. И выстрелишь. И где вы собираетесь это сделать? Я должен буду расхаживать с арбалетом по Милларду? Нет. Ландер холодно улыбнулся. Думаю, вы сможете пойти на охоту. Мы не выбирались на охоту лет двадцать, не меньше. С сомнением протянул Ракеш. «Думаю, ты найдешь повод. Это уже не наша забота. Твоя. Арбалет тебе доставят сегодня вечером, потренируешься. Яд привезут накануне охоты. Он должен быть свежим. Когда убьёшь Аджита, сообщишь нам, а после позвонишь и расскажешь о несчастном случае. Если сможешь сделать так, чтобы об охоте никто не узнал, полностью отведешь от себя все подозрения». «Тренируйся разыгрывать из себя безутешного брата и готовься утешать его вдову. Думаю, эта часть нашего плана тебе дастся отлично». Ландер ушел, а Ракеш ещё долго сидел, размышляя над его словами. Естественно, стрелять в Аджита он не собирается. Напротив, наличие арбалета с отравленной стрелой станет доказательством виновности Ли и Ландера. Их казнят на площади в назидании всем, кто сомневается в силе и власти высших. А также забыл, что в Абхее все вопросы принято решать, говоря о них, а не строя козни и убивая друг друга. «Охота?» Брови Аджита поднялись вверх. «Что это на тебя нашло?» «Охота», — кивнул Ракеш. «На птицу с луком и стрелами. А может, и доспехи на себя натянуть?» Аджит откровенно развеселился. «На самом деле мы просто давно не выбирались куда-то вдвоём», вдвоем. серьезно сказал Ракеш. «У меня есть новости, которые надо сообщить тебе без лишних глаз и ушей. Поэтому лучше не говорить никому, куда мы отправляемся». Все так серьезно? «Более чем. Прости, пока больше сказать не могу. Просто доверься мне». «Я всегда доверял тебе», — тепло улыбнулся Аджит. «Если хочешь, чтобы мы бродили по лесу, почему нет?» Аджит думал о предложении Ракеша всю дорогу к Ледяному замку. Несмотря на слова о доверии, он не мог избавиться от смутного ощущения опасности, навишей над ним и ракешем. «Куда же ты ввязался, брат?» — спрашивал себя Джит снова и снова, отгоняя тревогу. Поначалу он и Лери не хотел говорить, но потом все же решился. Что такого в том, чтобы сходить с братом на охоту? И почему его любимая женщина не должна об этом знать? «Любимая женщина...» Аджид только начал привыкать к этим мыслям. Но уже сейчас они наполняли его таким теплом, что хотелось непрерывно улыбаться. Пока он не говорил Лере о своих чувствах. Не потому что боялся. Просто тихо наслаждался ими, привыкал к ним и позволял любви пустить корни как можно глубже. Когда придет время, он скажет, что полюбил ее всем сердцем, что даже не думал, что способен на подобные чувства, что только она делает его по-настоящему живым. Она и дети. Вчера врачи впервые позволили взять их на руки. И это непередаваемое чувство, что ты держишь в руках частичку себя, выбило дух и лишило всех сил разом Аджит никогда еще не ощущал себя настолько беспомощным и всемогущим одновременно. Жизнь сделала такой виток, перевернулась с ног на голову, что теперь он просто не мог представить, как жил раньше. Один, холодный и расчетливый думающий только о Милларде и никогда о себе. День свадьбы приближался, и это тоже наполняло трепетом. Ведь совсем скоро он сможет подняться в небо, наконец, разделить его вместе с Лерой. Сколько раз он смотрел, как она парит высоко-высоко, сколько раз представлял, что летает рядом. Он не чувствовал зависти к ее способности оборачиваться, только глухую тоску, ведь у него этот дар задержится ненадолго. И когда у него отберут крылья, будет тяжело и больно. Но рядом с Лерой он справится. Остальные ведь как-то справляются, значит, сможет и он. Однако не думать об этом отжить не мог. Часто просыпался и подолгу смотрел на нее спящую, представляя, как много на самом деле их разделяет. И насколько же на самом деле они равны. Почему раньше он не придавал значения ее силе, могуществу? Почему так легко списывал со счетов тот факт, что она не просто глава утерянного клана, она высшая, могла бы с легкостью ей стать, если бы захотела, а предпочла стать его женой, женой высшего? Его умная, прекрасная девочка, будущая жена, подарившая детей, любимая, единственная. Лес пах влажной землей, яркой зеленью первых листьев и ароматом первоцветов, Который ветер доносил с гор. Аджит приехал на поляну, выбранную местом встречи первым, и теперь неспешно прогуливался по ней, набирая полные легкие с запахами весны. Сегодня все казалось светлее, насыщеннее, словно кто-то подкрутил краски на максимум, добавил резкости. Как давно он не позволял себе такого вот простого и понятного счастья? Когда в последний раз позволял просто быть самим собой, отбросив официоз и вечную строгость? «Здесь не было необходимости держать лицо, не было необходимости ежесекундно помнить, что за ним могут следить тысячи лиц». Распахнув светло зеленую охотничью куртку, он подставил лицо и шею теплым солнечным лучам. Щурясь, когда они били прямо в глаза. Ветер шевелил густые черные волосы, ноги в высоких армейских ботинках по щиколотку утопали в рыхлой земле, из-за плеча выглядывал лук и колчан со стрелами. Выбор Ракеша поначалу заставил посмеяться, а сейчас казался единственно верным. Сейчас в этой дикой, первозданной природе хотелось не просто слиться с ней, причинить как можно меньше вреда, а еще испытать азарты и предвкушение, выслеживая дичь. Когда-то в детстве они с Ракешем часто соревновались, кто лучший охотник. Наверное, в следующий раз надо будет предложить ему сходить вместе на рыбалку с треногой. Половить яркую форель в прозрачной воде ледяного озера. Где-то в глубине леса треснула ветка. Аджит резко обернулся, но ничего не увидел. Какой-то зверь осторожно пробирался сквозь брелом. Ракеш немного задерживался, но набрать его и узнать причину Аджит не мог. Связь здесь попросту не ловила. Оставалось запастись терпением и ждать, когда появится брат. Ли и Ландер появились в лесу на полчаса раньше Аджита. Место было выбрано идеально. Сплетение ветвей огромного кедра надежно скрывали от чужих глаз. Зато поляна, по которой сейчас расхаживал Высший, была как на ладони. Все обговорено сотню раз. Учтены малейшие погрешности в плане, и никакой осечки быть не может. Арбалет с ядовитой стрелой привезли Ракешу накануне. А в руках Лии сейчас уютно лежала оптическая винтовка с пулей-ампулой. Очередной яд, сначала парализующий, чтобы жертва могла понять, кто виноват в смерти. Паралич разовьется моментально, но до того, как остановится сердце, пройдет четверть часа, не меньше. Лия хотела, чтобы Ракеш почувствовал и понял, что он натворил по ее велению. Чтобы она успела ему сказать, его прекрасную и любимую Леру ждет такая же смерть. Яд растворится в крови, не оставив никаких следов. Идеальное убийство, для которого уже составлена целая история. Младший брат выжилал власть и убил старшего, а когда понял, что натворил, от потрясения остановилось сердце. Клан черных будет дискредитирован и повержен. Мало кто посмеет заикнуться о том, чтобы передать власть кому-то из их клана. Такой скандал в семье Высшего, кто бы мог подумать. Лия холодно улыбалась, ловя Аджита на прицел и снова отпуская. Совсем скоро все ее мечты станут явью. А присутствие за спиной Ландера придавало сил и уверенности. Ни одного следа магии быть не должно. Здесь наверняка будут работать лучшие криминалисты и маги Абхеи. А значит, обойтись своими силами. Оставить обоих братьев на поляне, вернуться к себе и ждать, когда кто-то хватится. К тому времени даже след от укола на руке Аракеша сотрется. А вот Аджит, наоборот, почернеет и будет выглядеть просто ужасно. Наверное, его сожгут, обернув в саван, чтобы не пугать подданных. Несколько интервью, открывающих глаза на подлинную причину конфликта — Сарасвати. И та с позором будет изгнана из Милларда. Разве кто-то осудит ее, когда она наложит на себя руки? На себя и своих детей, ведь малюткам просто не будет жизни без родителей. «Твоё сердце бьется слишком громко», — еле слышно прошептал Ландер на ухо. «Успокойся, все получится». В этом ли я не сомневалась. Она слишком долго шла к этому, пройдя путь от невесты Высшего, потом почти опустившись на уровень его игрушки, а теперь став уважаемой главой одного из самых многочисленных кланов. Она заслужила это всё. Ракеш почти не спал ночью, но утром проснулся с на удивление ясной головой. Рассказать обо всем Аджиту, а потом созвать совет старейшин, где можно будет обвинить Лию и Ландера в покушении на убийство. Последний разговор с Ландером Ракеш предусмотрительно записал. И запись лежала в сейфе, ожидая своего часа. Ракеш уже собирался выйти из дома, когда телефон взорвался требовательной трелью. Звонила Лера. Сердце тут же подпрыгнуло вверх, стремительно забилось, заставив подавиться воздухом. Она впервые звонила сама, и Ракеш без раздумий схватил телефон и ответил. «Ты уже выехал?» Голос Леры звучал встревоженно. «Нет, а что?» Настороженно спросил Ракеш. «Не знаю», — Лера помолчала. «На душе как-то неприятно, словно кто-то камнем придавил. С утра не могу избавиться от этого чувства. Не волнуйся, это просто охота», — Ракеш невольно улыбнулся. «Самое страшное, что там может произойти, мы никого не найдем и вернемся с пустыми руками». «Ты прав», — послышался шумный вздох. Но я все равно переживаю, не знаю от чего. Может, ты расскажешь, куда вы направляетесь? Будешь следить? Нет, — немного нервно рассмеялась Лера. Не буду, просто мне будет спокойнее, если буду знать, где вы находитесь. Ракеш пожал плечами. Делать тайну из места встречи не было смысла. Поэтому он быстро скинул координаты, заверив Леру, что будет следить за Аджитом, и с сожалением попрощался. Нет, ему явно не было больше места рядом с ней. Но и злости тоже больше не было, только тоска, светлая и чистая. Подхватив арбалет, он вышел из дома и уже сел за руль, когда в стекло постучали. Посыльный от одного из акционеров передал срочный пакет и сказал, что ответ нужен незамедлительно. Прошло еще полчаса, прежде чем Ракеш ознакомился с документами, написал несколько строчек и только тогда тронулся с места. Вскоре Миллард остался позади. Впереди вставал лес, окружая со всех сторон. Еще час Иракеш увидел машину аджита, которую тот оставил в нескольких сотнях метров от поляны. Оставшийся путь предстояло преодолеть пешком, и Ракеш, поправив лук за спиной и удобнее перехватив арбалет, который собирался показать брату, нырнул под сплетение ветвей. «Это просто охота», — снова и снова повторяла себе Лера, расхаживая по террасе. Но с каждым шагом на сердце становилось все тяжелее, а внутри все скручивалось, щекотала беспокойством, отчётливым и пугающим еще больше от того, что причин для него не было. «Раньше ты не волновалась, когда Аджит куда-то отлучался?» — заметила Ада, все это время следившая за подругой. «Знаю». Резко откликнулась Лера, остановилась и глубоко вздохнула. «Прости, сама не понимаю, что на меня нашло. Может, это от того, что они впервые за долгое время будут где-то только вдвоем? Но это же бред! Ракеш никогда не причинит Аджиту вред». Хотя еще недавно я бы сомневалась в этом. Прикусив губу, Лера повернулась к озеру, по ровной глади которого пробегала легкая рябь. Там, у самой кромки воды, звонко смеялись девушки, разворачивающие цветастые ковры, которые прибыли из Милларда накануне. Они собирались проверить их, прежде чем разложить в покоях на первом этаже. Все дышало таким миром и покоем, что места для страха просто не оставалось. И тем не менее он был и пугал с каждой секундой все сильнее. Глубоко вздохнув, Лера приняла решение. Встретилась глазами с адой, безмолвно понявшей ее, и скинула платье. Вскоре белоснежный дракон, распахнув крылья и ловя ветер, полетел в сторону северного леса.